Глава вторая. В то время, когда отец и сын Черепанова пустили по Тагильской железной дороге второй более мощный сухопутный пароход, в Санкт-Петербург возвратился из путешествия по России профессор Франц Антон фон Герснер. Он остановился в отеле Кулон, сняв три прилично меблированные комнаты, и уселся за работу. Об этом немедленно стало известно Демидовскому правителю Данилову. Прошел месяц с тех пор, как Павел Данилович получил секретную эстафету о посещении иностранцам Нижнетагильского завода. Он давно поджидал его, догадываясь, что неспростав он Герстнер заглянул в горное гнездо хозяев, и не зря он обозревал черепановское изобретение. Только профессор переступил порог отеля, тотчас появился слуга, разбитной малый, секретный соглядатый, нанятый Даниловым. Каждое утро он приходил в кабинет Павла Даниловича и, плотно закрыв за собою дверь, почтительно ждал вопросов. Угрюмый, грузный старик не сразу накидывался на доморощенного сыщика. Он медлил, выдерживал его долго в томительном ожидании, и лишь после частых и выразительных покашливаний слуги управляющий нехотя поднимал голову. «Ну, сказывай!» — строго приказал старик. «Сидит и пишет». Всю ночь огонь горит, таинственно сообщался глядатый. Все пишет, удивленно спрашивал Данилов. С утра пишет. Рвет и опять строчит, как приказна строка. И о чем бы ему проклятому писать? Прищурив свинцовые глаза, допытывался Павел Данилович. Слушок есть, царю пишет о чугунной дороге. Ух, бес! По багровев сердито сжал кулаки управитель. Я так и знал. — А ну, иди, иди! Смотри, глаз не своди! Получай для вручения коридорному!» Данилов кряхтя вынул серебряный рубль и отдал соглядатую. Холоп тихонько удалился за дверь, а старик вскочил и забегал по кабинету. — Оба идут, ой, оба идут хватаясь за голову, со злостью думал он. — Неужто без нас все сотворится? Ему хотелось забить тревогу и обо всем написать демидовским наследникам. Но опытный лукавый управитель знал, что из этого ничего не выйдет. Не понять молодым Демидовым его беспокойство. И не то в ярость приводило Данилова, что иностранец опередит русских. Злобило сознание, что барыши уходят из рук. Эх, жил бы Никита Акинфич, он бы показал этому немецкому шаромыжнику. Непременно добрался бы до самого государя. Глядишь, и хозяин его бытки, и мы его слуги не в погрели бы слегка руки. Ах, бес, ах, идолище. В большом расстройстве хлопал себя поляшком старик. И хотя это было весьма хлопотно и накладно, но решил он не спускать зорких глаз сыноземца. Герцнер и в самом деле не думал покидать российскую столицу. Закрывшись в кабинете, он писал доклад императору Николаю о железных дорогах. С тактом, но напористо, профессор доказывал царю выгоду постройки рельсовой дороги от Казани до Москвы, а затем и дальше до самого Санкт-Петербурга. Это будет величайшая железная дорога во всем мире. По ней легко и быстро можно будет перевозить хлеб в столицу из плодородных приволжских краев. Хитрый, ловкий, образованный, он быстро соображал и разбирался в обстановке. Но на этот раз Герстнер был в большом затруднении, нервничал и часто рвал написанное. Он столько наслышался о русском царе, о его холодных, леденящих глазах, что перо валилось из рук и по спине пробегал холодок. Про царя рассказывали, что когда граф Пален доложил о тайном переходе двух евреев-контрабандистов через границу, реку Прут, и потребовал им смертной казни, император написал... Виновных прогнать по зеленой улице, сквозь тысячу человек двенадцать раз. Слава богу, смертной казни у нас нет, и не мне ее вводить. В поисках счастья Герстнер объездил много стран. Англию, Францию, Швейцарию, Бельгию. Везде счастье, как синяя птица, улетало от него. Ему посоветовали отправиться в далекую Россию, где многие немцы хорошо устраивали свою судьбу. Он поспешил сюда и на лошадях объехал тысячеверстные пространство, приглядываясь к русским людям и к их жизни. Франц Антон Герстнер твердо решил урвать свою долю добычи в этой стране, сильно поразившей его бескрайними просторами и неисчерпаемыми богатствами. Ему, выходцу из маленькой богемии, все здесь было в диковинку. Он приехал в Россию без определенных проектов. и совсем был далек от мысли о чугунных дорогах. Но вот на Урале, где он думал познакомиться только с рудами и заводами, в небольшом горном городке он увидел чудо. Простой русский мастеровой, плохо знающий грамоту, соорудил паровоз. И этот двигатель совсем не походил ни на ракету Стефенсона, ни на другие виденные Герстнером двигатели. «Чугунная дорога!» Вот что должно принести мне удачу, — разглядывая черепановское изобретение, решил он. С этой поры им овладела неотвязная мысль взяться за постройку подобных дорог в России. На первых порах он не мечтал о паровозах и в своем проекте удовлетворялся конной тягой. А паровозы, паровозы... Впрочем, покажет будущее. Сейчас Франц Антон Герстнер целыми часами расхаживал по комнатам. Он прекрасно понимал, что самый убедительный проект останется бесплодным, если у искателя не найдутся влиятельные защитники. Тем более дела с русским царем при неудаче опасны. Как-то в одном семействе ему рассказали, что владелец русских стекольных заводов Сергей Мальцев недавно посетил Англию и, конечно, воспользовался случаем, чтобы прокатиться по железной дороге из Ливерпуля в Манчестер. Русскому заводчику так понравилось удобное путешествие, воочию убедившее в пользе подобного предприятия, что по возвращении на родину он не замедлил написать царю докладную записку с подобным проектом о построении дороги в России. Николай прочел записку Мальцева, обозвал в сердцах автора проекта «Сумасбродом» и по виду в шутливой форме, а на самом деле еле сдерживая гнев, предложил министру финансов «Конкрину», Отправить прожектера в сумасшедший дом. Конечно, купцу все сошло безнаказанно. Другое может случиться, если он, Герстнер, безродный скиталец, обратится к царю. На время, оставив проекты, профессор вдруг стал частым гостем немецкой колонии. Здесь ему удалось познакомиться и сойтись поближе с австрийским послом-бароном Фикельмоном. В один из дней почтенный посол пригласил Герстнера к себе на обед. Гость не замедлил воспользоваться случаем. Улучив удобную минутку, он рассказал о своих замыслах барону. После сытного обеда они сидели в уютном хозяйском кабинете. Посол явно был в хорошем настроении, беспрерывно дымил сигарой и щурил свои близорукие глаза на профессора. — Вы задумали необычное дело, — с нескрываемым доброжелательством говорил барон. — Как соотечественник ваш я должен дать вам некоторый совет. Он ближе пододвинулся к Герстнеру, пустил волну пахучего дыма и сказал тихо. «В нашем деле все зависит от царя. Я хочу сообщить вам кое-что о его характере. Это играет большую роль, и вы должны учесть все обстоятельства в своем поведении. Русский царь весьма любит умную, вовремя поднесенную лесть. Не забывайте этого, мой добрый соотечественник, и будьте как можно более приятным». Профессор угорливо склонил голову. Всем своим покорным видом он выражал высокое уважение к послу, что очень понравилось последнему. Между тем хозяин продолжал. «Россия — страна случайностей. В Петербурге большую роль играют связи. Вы имеете покровителей при дворе?» Посол проницательно посмотрел в глаза гостя. «Нет», — с ноткой грусти признался Герцнер. — Весьма печально, — вздохнул барон и на мгновение закрыл глаза. Гость догадался о колебаниях, которые происходили в эту минуту в душе посланника. Медлить было нельзя, и он вкратчиво угодливо сказал. — Я всю жизнь буду признателен вам, господин посол, если поможете мне. Дорога должна принести доход не только мне, но и многим немцам. — О, тогда другое дело, — живо подхватил посол. У нас немецких дворян при царе есть защитник, великий защитник Александр Христофорович Бенкендорф. Вы пойдите к нему с моим письмом, и он устроит вам высочайшую аудиенцию. Вы мой спаситель, взволнованно заговорил Герцнер и рыболепно поклонился посланнику. Неделю спустя в кабинет Павла Даниловича ворвался потный, взмыленный соглядатай. Не ожидая разрешения, он уже с порога закричал. «Уехал! Уехал к самому Бенкендорфу!» Данилов вздрогнул. Поднявшись с кресла, он мутными глазами уставился на Малова. Тяжелой шаркающей походкой он подошел к слуге и словно старый гусь зашипел. «Да знаешь ли ты, о ком слово молвил? Да ведаешь ли ты, что граф Бенкендорф — самое близкое лицо к государю? Неужто этот плюгаш до самого начальника третьего отделения допер?» Старик растерянно огляделся кругом, заохал. — Ну, теперь не остановишь супостата, до самого главного добрался. — Вьюн, лукавец, пройдоха! Ругаясь, он вышел в людскую и велел закладывать экипаж. Приодевшись в новый камзол, Данилов срочно отбыл к знакомому благодетелю. И там самолично дознался, что австрияк Герснер и впрямь был принят грозным Бенкендорфом. Не знал Павел Данилович, что и после приема у начальника третьего отделения обласканный профессор вернулся с прежней смутной тревогой на душе. Слишком труден был доступ к царю. Чтобы не уронить достоинство государя, Бенкендорф любезно попросил Герцнера прислать свое подробное жизнеописание и сведения о прежних занятиях. Искатель счастья снова засел за письменный стол, со всей тщательностью исполнил требуемое и, что самое важное, закончил докладную записку царю. В ней Герстнер писал. «Ваше Величество, проникнутый желанием ознакомиться с прогрессом промышленности и сооружениями государственного значения за последние десять лет счастливого царствования Вашего Величества, я прибыл в Петербург в конце августа прошлого года, где пробыл только несколько дней, и, не задерживаясь более в столице, направился внутрь страны, добрался до Казани, откуда возвратился сюда несколько дней тому назад. Сделав более четырех тысяч верст, я вынес убеждение, что счастье и благоденствие народов, которых проведение верило вашему величеству, бесконечно возросло за последние десять лет во всех тех отраслях, на которые вы обращали внимание, и что народы не перестают благословлять Творца их счастья. Несмотря на проведенные уже мероприятия, существует еще одна сторона народного хозяйства, введение которой принесло бы еще большую пользу для страны, а именно улучшенные пути сообщения, облегчая сношения между отдельными провинциями, облегчат в то же время перевозку товаров и местных продуктов, содействуют процветанию торговли. Железная дорога, построенная с величайшим совершенством между Москвой и Петербургом, дала бы возможность в 20 или 24 часа доезжать от одной столицы к другой и с той же удобностью перевозить войска и огромные съестные припасы в продолжении двух-трех дней. Если же продолжить дорогу до Нижнего Новгорода или, лучше, до Казани и завести правильное пароходное судоходство по Волге и Каспийскому морю, то тогда товары могли бы перевозиться из Петербурга даже к пристани Каспийского моря В 10 или 15 дней. Сим скорым, дешевым и надежным сообщением азиатская торговля была бы упрочена для России и удалила бы сильное совместничество Англии. Аккуратно изготовленные бумаги с приложением своих дипломов на пожалование в кавалеры Богемии профессор отвез в канцелярию графа Бенкендорфа и стал ждать. Прошла неделя, медленно потянулась другая, а Бенкендорф все отмалчивался. Угрюмый и молчаливый Герстнер валялся на диване и с досады грыз ногти. Он даже с неохотой поднимался со своего ложа, чтобы отобедать. Чертежи покрылись пылью, а владелец их изрядно оброс щетиной. Давненько с тоски перестал бриться. Зато возлековал Павел Данилович. Бойкий малый докладывал ему в десятый раз. — Валяется, не спит, плохо жрет, только ногти грызет. Стало быть, с досадой. Облегченно вздохнул Данилов. Видать, мимо носа пронесло. Поманило, и нет. И все валяется? Пластом лежит! весело подтвердил глядатый. Скажи, но, милость, удивленно пожал плечами управитель. Немец с немцем и в горе устается. Во всем свой обычный порядок. Наш бы русский купец с досады нахлестался, ухо нахлестался бы, вдрызг. А тут. Неужто это порядок? Однако напрасно тешился Павел Данилович. Когда, казалось, все забыли о Герстнере, его вдруг нежданно-негаданно пригласили к царю. За окном кабинета серел обычный скучный петербургский день. В огромной мрачной комнате было мало света. Герстнер ожидал встретить в царских покоях пышность и очень изумился незатейливому убранству кабинета. Несколько простых стульев, мебель красного дерева, обтянутая темно-зеленым софьяном, небольшой диван, вольтеровское кресло и неподалеку высокое трюмо, около которого стояли сабли и шпаги императора. А на полочке стояла склянка духов, лежали щетка и гребенка. Но более всего поразило иностранца то, что в кабинете, впритык изголовьем к стенке, стояла армейская походная кровать, покрытая серым суконным одеялом. Тут же висела старенькая офицерская шиня. Царь сидел за большим письменным столом спиной к огромному окну. На нем был простой штаб-офицерский мундир с золотыми палетами. Положив длинные руки на зеленое поле стола, Николай не сводил пронзительных глаз профессора. Он даже не пригласил его сесть и поморщился, когда австриец с вожделением посмотрел на кресло. С большим усилием Герстнер поборол робость, и, сдержанно льстиво, чуть склонив голову, доложил. «Ваше императорское величество, я объехал многие страны, но таких беспредельных пространств и такого мудрого государственного устройства нигде не встречал. Всюду я видел отеческую заботу о народе вашего величества. В короне российской для полного благоденствия не хватает одного — победы над пространствами». С великим счастьем я приношу к стопам вашего величества всю свою энергию и познание для выполнения исполинского замысла, достойного вашего царствования. Железные дороги, государь, явятся той золотой цепью, которая соединит между собой все части империи, по справедливости называемой неизмеримой. На неприязненном продолговатом лице Николая лежала суровая безмятежность. Он убрал со стола руки и, оперся ими о колени. Царь безмолвствовал. И Герстнеру стало страшно, противный холодок пробежал по его спине. «Все проиграно, последняя ставка бита», — в отчаянии подумал профессор. Но тут Николай резким движением вдруг вскинул голову и быстро спросил. «Для меня самое важное военное превосходство. Что могут дать ваши дороги в военных целях?» Герцнер мгновенно оживился и горячо заговорил осмелевшим голосом. «Ваше императорское величество, смею привести в доказательство существенный факт. Железная дорога будет в состоянии перевести через 24 часа после предупреждения 5000 человек пехоты, 500 человек конницы со всей артиллерией, обозом с лошадьми. Я позволю себе сослаться на Англию. Тамошнее правительство во время беспокойств в Ирландии В два часа перебросила войска из Манчестера в Ливерпуль для следования в Дублин. Николай поднялся. Да, это заслуживает внимания, отчетливо сказал он. Ваш проект будет передан на рассмотрение комитета. В этом деле я ваш защитник. Царь протянул Герцнеру руку, и тот поспешил оставить кабинет. Оживленный и радостный возвратился профессор в отель Кулон, и впервые за все время. Заснул безмятежным глубоким сном. Проходили последние мартовские дни 1835 года. Над столицей простиралось ясное заглубевшее небо. Невиданно рано вскрылась река. Потоки солнечного света дробились в Невской волне. Река разлилась широко, плавно неся полые воды в гранитных берегах. По-иному выглядел Санкт-Петербург. На проспектах появились первые весенние цветы. Днем на солнышке изрядно пригревало, и хотя в пригородных лесах и оврагах по низким полям все еще белел снег, чувствовалось, что белизна — это ненадежная, последняя. Вот-вот дохнет южным ветром, и все исчезнет. Побегут по оврагам шумные резвые ручьи. В эти дни Герстнер, верхом на лошади, несколько раз проехал полями и рощами вдоль шоссе, ведущего из столицы в царское село. Ему не терпелось начать изыскание. С каждым днем в нем росла уверенность, что на сей раз ему удастся добиться своего. Действительно, вскоре австрийский посланник Фикельмон пригласил профессора к себе на обед и сообщил по секрету приятную новость. По приказу царя созывался комитет для рассмотрения проекта Герстнера. Сам Николай присутствовал на этом заседании. «Мой дорогой соотечественник, вы угодили в самое сердце царю», — с улыбкой сказал посол гостю. Наш высокочтимый Александр Христофорович Бенкендорф поделился со мной этой радостью. Русский государь дрожит за корону, так как еще хорошо помнит декабристов, и он сказал своим вельможам, «Дороги Герцнера принесут нам неисчислимые выгоды, но особо обращаю ваше внимание на внезапность, когда потребуется передвижение войск». Кто же посмеет в этой стране пойти против своего государя? Царь даже изволил пошутить, вот построят железную дорогу, и неплохо будет прокатиться из Санкт-Петербурга в Москву, отобедать к князю Дмитрию Владимировичу Голицыну, и потом вернуться опять к ночи назад. Сообщение австрийского посла подтвердилось. На заседании единогласно была признана польза от железных дорог, и Николай приказал создать новый комитет. В него вошли главноуправляющие министерством дорог Толь, Бенкендорф и Спиранский. Ни Герстнер, ни Демидовский управляющий Данилов не знали, какие ожесточенные споры происходили сейчас на тайных заседаниях этого особого комитета, где сразу же обнаружились большие разногласия. Слух о проекте Герстнера проник и в особняки крепостников, вызвав такие же оживленные толки. Однако никто из членов комитета не рискнул официально заикнуться о своих сомнениях, и только министр финансов Канкрин решительно выступил против железных дорог. Пользуясь благосклонностью государя, он осмелился представить свои возражения в письменном виде. В них министр доказывал, что железные дороги не основаны на безусловных видах пользы, а имеют достоинство относительное. Предположение покрыть Россию, так сказать, сетью железных дорог, есть не только мысль, превышающая всякую возможность, но одно сооружение такой дороги до Казани можно почесть на несколько веков преждевременным. Конкрин категорически отрицал также военное значение дорог, ибо для перевозки войск, писал он, потребуется громада повозок, кои, может быть, в течение нескольких лет вовсе не понадобятся. Писал Конкрин и о том, что паровые повозки не могут быть допущены. Беспокоился министр финансов и о возможном истреблении лесов, так как у нас якобы каменного угля нет, и о том, что от проведения железных дорог понесет значительные убытки и расстройства обширный крестьянский промысел извоза, а может быть и водяного сплава. Граф Толь при царе держался весьма замкнуто. и не выступал против построения железной дороги Санкт-Петербург-Москва. Однако на заседаниях комитета, в отсутствии Николая, осторожно высказывал сомнения в пользе подобных дорог в России, где имеется много превосходных водных путей и где климат чрезмерно суров. «Едва ли при таких обстоятельствах, — говорил граф, — железные дороги могут быть построены с надеждой на успех». Неожиданно у Толя блеснула мысль, которая, по его мнению, должна была показаться убедительной царю Николаю. Зная, что император не любит и боится простого народа, он однажды в его присутствии воскликнул с пафосом. «Нельзя отрицать, что идея Герцнера сулит некоторые выгоды, ваше величество. Однако подумайте и о том, что перевозка пассажиров по железной дороге есть самое демократическое учреждение», какое только можно было придумать для преобразования государства. Царь молча опустил голову. С минуту длилось тягостное ожидание. «В этом есть правда», — после раздумья согласился Николай. С тех пор, как дело Герстнера перешло в комитет, судьба австрийца больше не интересовала Демидовского управляющего. «Теперь слово за царскими министрами», — думал он, однако не мог успокоиться. Неужто такое дело затеют без русского купца и заводчика? Данилов строго соблюдал интересы своих хозяев, но и себя не забывал. Прижимистый Павел Данилович кое-что утаил на черный день. Вольготно и хорошо жилось старику у Демидовых. Ничто ему не угрожало, но в душу управляющего давно закрался без алчности и как червь точил ее. — Хватит с меня! Весь сивый стал побурел, пора пожить и для себя. С необычным жаром, распаляя себя заманчивыми надеждами, думал он. — Эх, в купцы бы махнуть! Показал бы я им, шельмецам, где раки зимуют! В эти часы Данилов вспоминал жадного и хваткого Никиту Акинфича. — Вот это демидовское семя! Весь в деда и в батюшку своего был, а внуки проедалы. Лесть безмерно любят. от того и слепы, что не видят свои выгоды, — думал он о молодых хозяевах, Павле и Анатолии Демидовых. Однако старик спохватывался, сейчас же отгонял от себя сомнительные мысли и горько похолопски качал головой. — Эх, горе-то какое! Башка сивая, а бес спокою не дает! Сказывалась у Данилова старая рабская привычка, которая вошла в плоть и кровь. Сколько в душе не бунтовал он против Демидова, но всегда холопски смирялся перед ним. Не докладывая владельцу о своих намерениях, решил Павел Данилович на свой страх и риск добраться до Комитета. Мысленно он перебрал всех его членов и обдумал, к кому обратиться. Конкрин, немец, червивая душа, жаден. Своим попустительству и русским ныне не смей. Сам старик. а молодых бобенок смертельно любит. Через них, что ли, захватить на крючок?» — прикинул в уме Демидовский доверенный, но тут же с брезгливостью отбросил подлую мысль. — Вот уж Николис сводником не был, а на старости лет и подавно. Мысли Данилова перебежали на главноуправляющего ведомством путей сообщения. — Граф Толь, ну и от него как чесноком розит немецким барством. Он не только нашего брата, но и русского духу не терпит, — поморщился старик. — А до господина Бенкендорфа спаси помилуй нас, Господи, не только с просьбой добраться, но лучше за версту кругом убойти его. И вдруг он вспомнил о Спиранском и обрадовался. — Этот русский, — одобрил он свой выбор, — хотя и русские разные бывают. Другой ровно бешеный пес норовит из зависти своего же русского ядовитым зубом цапнуть. Знавали и итоги их. Сколько не прикидывал Павел Данилович, а выходило, что самый подходящий и доступный для него человек — Спиранский. Старик тщательно обрядился в темный суконный камзол, в русские сапоги со скрипом расчесал бороду. «Слава богу, давно из моды вышли по реки!» — облегченно вздохнул он. В экипаже, запряженном парой вороных, он отправился к Спиранскому. Словно наворожил кто Данилову. Ему повезло, он удачно попал на прием к сановнику. Спиранский принял его запросто, усадил старика в кресло и сразу перешел к делу. Сказывайте, почтенный, по какой нужде пожаловали, спросил он, разглядывая умными глазами кряжистую фигуру Данилова. С лукавым видом издалека начал свой разговор Павел Данилович. По столице, ваше превосходительство. ходят слухи о чугунке. — Стало быть, вы о железной дороге? — улыбнулся Спиранский. — Скажите, любезные купцы, с делом заинтересовались? — Ой, как заинтересовались! Шибко засуетились, ваше превосходительство! — с жаром воскликнул Данилов. — Вы сами подумайте, где это видно, чтобы такое затевать без русского купца и заводчика? — Да наш Урал-батюшка! бачка! К примеру, будет сказано, испокон веков доброе железо на всю Россию отпускал. И топоры, и косы, и шины, и кровельное железо о пушках до да ядрах и не приходится. Кто же, как не Демидовы, чугунные колесопроводы поставить могут для задуманного?» Спиранский внимательно слушал Данилова и кивал в такт головой. Его серые умные глаза смотрели прямо. Одет сановник был в темный мундир с двумя звездами, вокруг жилистой шеи тщательно повязан белый галстук. Опрятность и сдержанность чувствовались в его одежде и поведении. Павел Данилович тяжко вздохнул, утер пот, выступивший на обширной бледной лысине, и выжидательно посмотрел в глаза Спиранского. — Согласен с вами, почтенный, — еле заметно улыбнулся сановник. Для возведения железных дорог понадобится очень много рельсов. — Вот, вот именно ваше превосходительство! — обрадовался Данила в догадке собеседника. — Кроме того, рассудите сами, если иноземцы свой капитал в стройку вложат, то, как божий день, ясно они и доходишки в свой карман положат, не так ли? — Вы правы. Хорошая мысль, — одобрил Спиранский и живо перевел разговор на заводы. Интересовался он буквально всем и особенно расспрашивал про проработных. — Скажите, любезный, как обстоит дело с правовым положением на демидовских заводах? — спросил он. — Чего-с, изволили сказать, ваше высокопревосходительство? — недоумевая взглянул на сановника Данилов. — Правовое положение, понимаете? — настойчиво повторил Спиранский. — Ага, понимаю, понимаю, — угодливо подхватил старик. Да у нас все как есть, по закону, как его императорским величеством, государем предписано, так и держимся. А в голове Данилова мелькнула злая, насмешливая мысль. Нашел о чем спрашивать, тоже правовое. Да у нас, поди, на всем камне сплошное бесправие, и ничего, живем и богославим. Да неужто про мужиков и работных законы пишутся? Это только для господ дворян. Злоязычен бывал порой Павел Данилович. но на этот раз крепко прикусил язык и умильно поглядывал на сановника. Покинул Спиранского демидовский управитель обнадеженный. Неторопливо он возвращался домой. Сидя в высоком экипаже, весело поглядывал по сторонам и кому-то невидимому грозил. — Погоди, и к нам придет удача. Демидовскую рельсу мы положим на дорогу непременно. и, кто знает, может, еще Павел Данилович Донилов в купцах походит. Ух, и держись тогда! Размахнемся, удержу, не будет!» И такая радость подмывала самоуверенного старика, что ему хотелось выскочить из экипажа, броситься первому встречному купцу на шею и сказать «Гляди, милой, я вот этими самыми локтями немцев для вас растолкаю!» Однако он не выпрыгнул из экипажа и никуда не бросился. Посмотрел угрюмо в спину кучера и властно крикнул. — Эй ты, Орясина, сворачивай к храму Пресвятой Казанской Божьей Матери! Свечу надоть водрузить перед образом! Спиранский на заседании комитетов присутствии царя заявил. — Ваше императорское величество, вам известно, что я сторонник железной дороги. Одно только соображение меня сильно беспокоит. Капиталы на строительство будут заграничные, потому и доходы все от устроения дорог будут навсегда принадлежать иностранцам. Николай нахмурился. С недовольством и подлобья он посмотрел на Спиранского, но тот не смутился и спокойно продолжал. — Рассудите, государь, по проекту привилегий, предложенному вашему вниманию господином Герстнером, начало уплаты налогов концессионерами предусматривается лишь через пятьдесят лет. Значит, русская казна не будет даже участвовать в доходах от дорог. Царь не сдержался. Звеня шпорами, он поднялся перед столом и грубо прервал своего сановника. — Не могу согласиться с вами. Для России полезнее всего привлечение именно иностранных капиталов. На этом краткое заседание окончилось. Однако Спиранский не сдался. Он сам составлял ответы Герстнеру, и не хотел выдавать ему привилегии до тех пор, пока не будет организована компания. Спиранский любил все устойчивое, солидное, и поэтому не особенно доверял Шаткому в своих действиях австрийцу. Не скрываясь, он отстаивал перед царем в своей докладной записке «Развитие отечественных капиталистических предприятий». «Дух коммерческих компаний у нас только что возникает», — писал он. Правительству должно его поддерживать, а поддерживать иначе нельзя, как вводя и поощряя одни предприятия, обдуманные и сколько можно верные. Один или два примера неудачи и упадка могут подавить рождающееся к ним доверие, и тогда трудно будет снова возбудить его. Герстнер вел себя весьма осторожно. Он пока не просил у правительства ни субсидий, ни гарантий доходов. боясь преждевременно отпугнуть русские власти. Он рассчитывал на получение привилегий. Если она будет дана, то, несомненно, появится и возможность образовать акционерное общество. Между тем, до этого было далеко. Комитет потребовал у Герстнера подробных финансовых выкладок. Сколько будет стоить дорога? Какой доход она станет приносить? Какие имеются в виду капиталы и каков размер их? Профессор, проклиная все на свете, снова принялся за расчеты и проекты. Тем временем сведения о разногласиях в комитете постепенно просочились в печать и сразу закипели страсти вокруг вопроса «Нужны России или не нужны чугунные дороги?». Данилов, который до сих пор ничего не читал, кроме Библии и апостола, на сей раз с рвением взялся за журналы и газеты, в которых печатались статьи о дороге. В журнале «Общеполезные сведения» Павел Данилович прочел статью, заманчиво озаглавленную, «Мысль русского крестьянина-извозчика о чугунных дорогах и пароходных экипажах между Санкт-Петербургом и Москвою». «Любопытно, весьма любопытно знать, с каких это пор русские мужички-извозчики стали пописывать», с насмешливым недоверием подумал Павел Данилович. Водрузив очки на багровый с синими склеротическими прожилками нос, он стал читать. Не сводя глаз с печатных строк, он то и дело ахал. — Ну и без! Ишь, леший! Да неужели это извозчик? Чуй, милый, кто ты такой есть человек? Крестьянин-извозчик писал в журнале. Дошли до нас слухи, что некоторые наши богатые господа... Прельстясь заморскими затеями, хотят завести между Питером, Москвою и Нижним чугунные колеи, по которым будут ходить экипажи, двигаемые невидимою силою, помощью паров. Мы, люди темные, неученые, но проживши полвека, Бог привел измерить свою родную землю, быть не раз в Неметчине, на ярмарке в Липовце и довольно наглядеться иноземного да наслушаться чужих толков. Затеваемое на Руси неслыханное дело за сердце взяло. — Хочу спроста ума молвить, авось люди умные послушают моих мужицких речей. — Ах, поганец! Соловьем разливается! — ухмыльнулся в бороду Павел Данилович. — Ловко, барин, пишет. А ну-ка посмотрим дальше. Он снова с большим рвением взялся за статью. В самой Англии, как слышно, не все затеи нутру народу. продолжал крестьянин-извозчик. «Говорят, что с тех пор, как завелось там на фабриках чересчур много машин, рабочие люди лишились дневного пропитания. И так разрослась бедность, что приходы принуждены собирать деньги для прокормления нищих. Не дай Бог нам дожить до этого. Пока Господь бережет нас и царь милует, есть у нас руки и кони, так не пойдем под окны напевать заунывные песенки». но русские в юге сами не потерпят иноземных хитростей. Занесут матушки снегом колеи, в шутку, пожалуй, заморозят и поры. Да и где взять такую тьму топлива, чтобы вечно не угасал огонь под ходунами-самоварами? А ли тратить еще деньги на покупку заморского угля для того, чтобы отнять насущный хлеб у православных? Стыдно и грешно!» Данилов лукаво покрутил головой. Из-под мужицкого армика темного и неученого крестьянина явно выглядывали руки крепостников-помещиков и предпринимателей извозного промысла. «Ох, милой, узнаю!» — рассмеялся Данилов, закрывая журнал. «Такой мужичок-извозчик и у нас в Тагиле есть! Ушков! Крепостной, а вся заводская конница в его руках! Телеги его, кони его, и прибыль вся ему!» Вот и взвыл. А ну-ка, что всей книжице сказывается?» Павел Данилович взял со стола тощую брошюру и там прочел. «Я признаюсь со своей стороны, что кроме необходимости ничто в мире не могло бы заставить меня лететь со скоростью сорок верст в час навстречу ветру, бросающему в лицо с противодействующей быстротой мелкий оледенелый снег. ветру, охлаждающему оконечности моего носа, минус один, что по толкованию алгебры доказывает, что я останусь без носа. Когда сошник вашего самобега встретит твердую массу оледенелого сугроба, массу, которая сильным ударом ручных инструментов уступает незначительными кусками, тогда вы представляете собой жалкий, но поучительный пример ничтожеств искусства против элементов природы. И дорого дал бы я, чтобы быть свидетелем позорища, как паровоз ваш, подобно барану, который, не будучи в силах пробить рогами стоящей перед ним стены, уперся в нее могучим лбом своим и брыкается с досады задними ногами. Сам ты, баран, не утерпел Данилов и отбросил книжонку. Заложив руки за спину, он прошелся по комнате. Погоди, господа хороший, придет наш час. Берегись, барин! «Заводчик и купец шествуют!» Он снял очки, бережно положил их в футляр и неожиданно примиренно подумал. «Ох, господи, господи! Сколько шуму и грызней возле сего дела!» И вдруг Павел Данилович снова раскатисто захохотал. Ему вспомнилась одна история. Ездил он во Флоренцию с докладом к Николаю Никитичу и видел там, как во дворе прислуга налила в тазик наваристую похлебку, для барских собачонок. Изнеженные капризные болонки брезгливо отворачивались от еды, повизгивали, чванились. Горничная девка и так и это упрашивает песиков, они сунутся острыми мордочками в тазик, нехотя лениво локнут раз-другой и опять за чванство. И тут откуда ни возьмись, налетел огромный сильный волкодав. Своим большим телом он разом расшвырял балонок и прямо сбега. Единым махом опростал тазик. Вот так и купец набежит и одним махом все загробастает. Пиши, не пиши, он, хозяином, будет вашей затеей, самодовольно подумал Данилов. Герцнер понимал, что нелегко ему будет одолеть противников. Но чем больше на него нападали, тем упрямей становился он. Австрий сумел добраться до редактора журнала Северная пчела Фадея Булгарина. и уговорил его написать статью о пользе железных дорог. Булгарин был не из тех людей, которые оказывают содействие бескорыстно. В этом убедился и Данилов. Коридорный из отеля «Кулон», заглянув в отсутствие профессора в его записную книжку, нашел там запись. Передано господину Булгарину две тысячи рублей. Когда соглядатай доложил об этом Павлу Даниловичу, тот в восторге хлопнул себя поляшком. «Провора немец! Гляди-ка, по-купецки научился взятки давать. Вроде барашка в бумажке. Ах, черт! А чего тут учиться?» С насмешкой отозвался Саглядетой. «На том всю пору все стоит. Кто их, сударь, взяток нынче не берет? Бог и тот, смотри, лампадным маслом, свечами до да ладаном не гнушается. И гляди!» — строго прикрикнул на малого управитель. А чего, сударь, глядеть? Небось, сами знаете, время нонь какое? Все берут. А пристава да исправники просто на жаловании у воров и конокрадов. Тш, дьявол, о чем ты молвишь? испуганно зашикал Данилов. Но малый не унимался. Смеясь, он рассказал. Да вы, сударь, послушайте, что на днях тут неподалеку в одном селе произошло. Становой пристав украденных коней разыскивал. Да где искал? В сундуке у папа. там и нашел. «Да что вы, сударь!» — разъяснил соглядатый, заметив недоумение на лице Данилова. «Не коней известно, а восемьсот рублевиков, которые ему жеребчиками померещились. Ну и цоп в свою пользу!» «Уходи, уходи!» — приказал Павел Данилович и удалил болтливого слугу. В раздумье управляющий зашагал по комнате. «Да, времена ныне николаевские!» — со вздохом подумал он. «В строгости, кажись, держит всех!» а хапук и варюк развелось, как крыс, в хлебном амбаре. Вскоре в «Северной пчеле» появилась статья Фадея Булгарина. Данилов покачал головой над замысловатым названием статьи. «Гляди, оповестило-то как! Патриотический вопрос! Могут ли существовать в России чугунные дороги и будут ли они полезны?» В статье Булгарин рьяно ратовал за железные дороги и советовал Герстнеру скорее приниматься за дело. — Так, так, — крякнул Данилов. — Ну, а далее что? А далее Булгарин заканчивал статью с умилением и восторгом. Подумать только одно и то же лицо может отслужить во государя-императора одно молебствие утром в Казанском соборе, а другое вечером в Кремле. Данилов поморщился. И, обращаясь к отсутствующему булгарину, спросил мысленно: скажите, господин хороший, какому богу вы сами изволите молиться? Ответ на это последовал через несколько дней. В той же газете тот же булгарин написал о противнике Герстнера. Дестрим, как дважды два четыре, доказал превосходство каналов перед железными дорогами и трудности устроения последних в нашем климате. Тут уж и Демидовский управитель. Сам изрядно плутоватый не удержался от изумления. «Ловко! Выходит, и нашим, и вашим, господин хороший, служите! А бог ваш един, золотой телец!» Тем временем Герстнер, видя, что дело сильно затягивается, внес новое предложение о постройке царско-сельской железной дороги. Не ожидая решения, он за свой счет на риск приступил к нивелировке трассы. Стояла ранняя весна. С утра разгорался солнечный звонкий день. Всюду над полями распевали жаворонки, щебетали птицы радуясь теплу. Высокий худой Герстнер без фуражки в болотных сапогах стоял за нивелиром и производил отсчеты. Ничто его не интересовало, так он был увлечен своим делом. Он даже не заметил, как неподалеку от него на пригорке остановилась коляска, а из нее вышел Демидовский управитель. Данилов долго любовался легкими пушистыми облаками, лебединой стайкой, плывшей в синем просторе. Прищурив пленявшие глаза, он с упоением прислушивался к трелям жаворонков и жадно вбирал в легкие живительный воздух весны. Эх, благодать то какая! Жить бы дожить только! Со вздохом подумал он и с грустью посмотрел на свое обрюзглое тело. А тут незваная, непрошеная старость! В эту минуту перед лицом животворящей природы он впервые пожалел о том, что вся его жизнь, как мутный поток, протекла в каменном сером городе. Отгоняя от себя эти мысли, он недовольно встряхнул головой и заметил вдали инженера за нивелиром. Данилов узнал Герстнера. — Гляди-ка, что делает чертов немец! Ну и напорист, сатана! — с восхищением вырвалось у него. Старик снова сел в коляску и покатил среди зазеленевшей озими. Упорство иностранца ему понравилось. — Был бы я мелок помоложе, тогда и я, пожалуй, показал бы себя. А теперь что же? Стар развалино. С огорчением подумал он. Царь Николай разрешил Герстнеру постройку железной дороги из Петербурга в царское село. Резолюция императора гласила, «Дорогу дозволяю. Одного я требую непременно. Герстнеру, по всей вероятности, для его дела понадобятся знающие иностранцы. Пусть их выпишет, но не иначе, как по предварительном соглашении о каждом из них с Александром Христофоровичем Бенкендорфом. Да сверх того, чтобы между ними не было ни одного французского подданного. Этих господ мне не надо». В течение нескольких дней Герстнер нашел пайщиков. В дело вступили крупнейший русский сахарзаводчик граф Бобринский, купец первой гильдии Бенедикт Крамер, консул города Франкфурта Плит и сам прожектор. Организаторы внесли всего 750 тысяч рублей паевых из трех миллионов, необходимых для начала. Однако и с такими средствами можно было приниматься за постройку. 1 мая 1836 года Герстнер приступил к проложению трассы. Как только демидовский управляющий Данилов прослышал об императорском указе, он немедленно поспешил на Мещанскую улицу, куда из гостиницы перебрался Герстнер, заняв в частном доме обширные покои. Всю дорогу Павел Данилович торопил кучера, колотил в его спину кулаками и в запальчивости кричал «Шепчай, гони окоянный!» «Не ровен, час опоздаем!» Очень беспокоился Данилов, чтобы его не опередили другие поставщики. «Про ныра народ пошел!» «Только и жди, что последний кусок из глотки вырвут!» В расстройстве думал он. Кони мчались, из-под копыт сыпались искры, а управляющий не мог спокойно и минуточки посидеть. Ерзал на сиденье, привскакивал, того и гляди на повороте из экипажа выбросит. Кучер с распущенной черной бродищей свистел, щелкал в звонком воздухе бичом и на весь Санкт-Петербург орал «Поди, берегись, раздавлю!» Прохожие в страхе жались к домам, а кучера так и подмывало созорничать и крикнуть старому управителю «Не вертись, леший, как рвану, так и с катушек долой!» Вихрем домчались до квартиры Герстнера. Мужик проворно осадил коней. — Прибыли! — Данилов клубком выкатился из экипажа и вбежал в подъезд. На пороге перед ним мгновенно вырос швейцар в добротной ливрее, обшитый золотыми галунами. Он по-гвардейски вытянулся перед прибывшим, откозырял. — Вам куда, ваше степенство? — К профессору Герстнеру! — задыхаясь от спешки, выпалил Павел Данилович. — Опоздали, ваша милость! — учтиво, с легким сочувствием вымолвил швейцар. — Что так? Аль на стройку укатил барин? — Укатил, только подали. В Англию, — ответил слуга. — Не может того быть, — наливаясь яростью, заорал Данилов. — Я ему шины, железо, рельсы дам. Опоздали самую малость, сударь. Он за этим и укатил. Обеспокоенно поглядывая на горячего старика, сообщил швейцар. — Ах, прострел его забери! — Сгреб с головы картуз и хлопнул им по коленке Данилов. Схватившись за круглую и плешивую, как тыква, голову, он заголосил. — Обошли! Кругом обошли, фоны-бароны! Ливрейный с соболезнованием взглянул на грузного, рыхлого управляющего. — Не огорчайтесь, ваше степенство, вы еще свое возьмете. Стройка только что начинается. Глядишь, все понемногу нахапают. «Прочь, — Прочь, Сотона! обиделся не на шутку Данилов. — Да нечто мне пристало крохи подбирать? Да знаешь ли ты, кто я таков? Да слышал ли ты про Демидовых? Швейцар смахнул с головы Картуз. — Вся Россия наслышана! Почтительность швейцара обезоружила Данилова. Запальчивость его прошла. Он сразу обмяк, раскис и шаркающими неверными шажками побрел к экипажу. Подсаженный под локти швейцаром, он отвалился на спинку сиденья и расслабленным голосом выдавил. — Вези, братец, на стройку! Вороны зацокали подковами по мостовой. Ливрейный с картузом в руке остался позади. Поглядев разочарованно вслед укатившему старику, он тяжко вздохнул и покрутил головой. — Эх, тоже демидовские выискались! Жадюга! чтобы честному служать и на чаек. Данилов поспешил на царскосельское шоссе. — Тут-ка потише коньков пусти, — приказал он кучеру. Не слезая с экипажа, зорко, как старый плешивый коршун, поглядывая с высокого сиденья, управитель ко всему присматривался. То, что он увидел вокруг, заставило его понемногу успокоиться. На всем обозреваемом пространстве неподалеку от шоссе облескивали лопаты и топоры. Тысячи людей копали в низинах канавы и сооружали земляную насыпь. Проступающим контуром шла она от Санкт-Петербурга на юг, к Царскому селу. Вереницы тачек, груженных сырой землей, тянулись к трассе. Покрикивали десятники. В чистых ясных просторах велись синие дымки, горели костры с подвешенными над ними черными котлами. Иссушенные и истомленные стрепухи варили для грабарей обед. По пригоркам, словно кротовье нора, виднелись землянки. Над резвой бегуньей рекой разносилось дружное уханье. Плотники загоняли вылистые дно, крепкие смолистые сваи. Кучер осторожно провез Данилова через утлый мостик, и снова экипаж выкатился на зеленую горку. Перед стариком раскинулось широкое поле. Прямо через него, словно по шнурочку, выстроились полторы тысячи солдат. Бронзовые от загара, потные, они дружно, ритмично вскидывали лопатами, и словно темная подвижная волна на невысокую насыпь бросалась нагретая солнцем горячая земля. — придержи коней! — глухо обронил Данилов. Старик неторопливо вылез из экипажа и в развалку, как раскормленный гусак, пошел к ближнему шалашу. устроенному из ивовых ветвей навстречу данилову из балагана вышел из пятой с опухшим лицом мужичонка завидя павла Даниловича, он быстро смахнул с головы истрепанный гречушник и с забитым видом поклонился ему ай ты мекинную пузо! от кого робишь тут ткнул в него данилов бесцеремонно разглядывая посконную пропотевшую рубаху на мужике в дыры рваные его одежонки виднелось расчесанное до крови тело. Мужик угрюмо поклонился Данилову. — От Белозерского купца щедренно хлопочем. Ох — Ох! — схватился он за живот. — А что ж ты не работаешь? — строго спросил Павел Данилович. — От пищи брюхом измаялся. Худо хозяин кормят. — С безнадежным видом пожаловался мужик. — Да и заработков не видно. — А ты сбег бы? Прищурив ехидные глаза... со смешком посоветовал Павел Данилович. — Что ты, что ты? — испуганно замахал руками мужичонка. — Да не что это допустимо. Да и куда без паспорта сбежишь? Ни документу, ни денег подрядчик не дает на руки. Вот она жизнь. — Да. Выходит, не сладко живется. С наигранным сочувствием вздохнул Данилов. Неужто так и все тут маются? — Ой, маются, господи, как маются! Дотянем ли до осени? — Только на линию вышли, а народ уж посочился потихоньку тайком, как вода под вешним снегом, — заговорил землякоп. — Солдатам тем податься некуда. Попробуй, живо по зеленой улице проведут, а то как же. Самому царю дорожку выглаживают. Данилов вдруг посуровил, сдвинул брови. — Ну, ты гляди, пес, до царя батюшки не косайся, бит будешь. Пригрозил старик, недовольно повернулся и пошел к экипажу. «Кто же это такой? А ли еще новый кровосос-подрядчик выискался? Сколько их на мужицкой шее сидит?» — уныло подумал землякоп. Павел Данилович проехал всю трассу до царского села. На всем протяжении ее шла напряженная работа. Приглядываясь к ней, Демидовский управляющий похвалил. «Ой, что только делает, проклятый немец!» Ну и напорец, цотана! На закате Данилов вернулся к столичной заставе. От кирпичных домов на землю легли косые тени. В тихом вечернем просторе носились стрижи. Экипаж выбрался к обводному каналу. Над мутной вонючей водой высились копры. Несмотря на позднюю пору, полста поденщиков забивали сваи. Кучер показал бичом в сторону хлопотавших. — Сказывают, день и ночь тут мастерят. Ох и работенка! Данилов хмуро посмотрел на плотников, на груды смолистого теса и тяжело вздохнул. — Обвел, чертов немец! Обвел русских купцов! Старик привалился к спинке сиденья, затих. Уставшие кони мелкой трусцой побежали к дому. Всю весну на трассе кипела напряженная работа. Прошли майские солнечные денечки, подошло хмурое, дождливое петербургское лето. Мучительно было работать по колено в гнилой ржавой воде и в грязи. День и ночь донимали гнус и комары, налетавшие тучами. Телеги с грузом зачастую уходили в топь, кони надрывались, падали. Случались дни, когда работа на дороге замирала, и, казалось, никогда в этом проклятом месте не будет жизни. По ночам потихоньку убегали со стройки грабари, землекопы, плотники. Только солдаты терпеливо надсаживались в непосильном труде. На обводном канале в шесть недель забили 300 толстенных свай и возвели большой деревянный мост. Данилов несколько раз выезжал на дорогу, приглядывался к работам. Каждый раз он возвращался раздосадованный. — Это такое дело упустил. — Как теперь прицепиться? — раздумывал он. и все поджидал Герстнера. Профессор в эти недели пребывал в Англии. Он неутомимо разъезжал по заводам и делал закупки. Герстнер купил за границей 1938 тонн железных рельсов на 698 тысяч рублей, 132 тонны чугунных подушек, стрелок, гвоздей и затычек на 219 тысяч рублей. Мысль о конной тяге была оставлена. и он сторговал у англичан шесть паровозов с запасными частями, уплатив за все 285 тысяч рублей. Пайщики догадывались, что Герстнер переплатил много денег. По хозяйски-то следовало бы выждать, так как в Англии начался промышленный застой и во всем чувствовалось катастрофическое приближение кризиса. Заказчик переплатил британцам по меньшей мере на одну треть дороже. Может быть, он был в сговоре с английскими заводчиками и не обидел себя? Акционеры подозревали это, возмущались, но молчали. Хитрый, увертливый так же легко обошел их, как и русских поставщиков, у которых должен был покупать железо. А между тем в России имелось немало предприимчивых заводчиков, готовых взяться за изготовление рельсов, подушек, колес, шин. На это указывал и комитет. По настоянию Спиранского на заседании было записано, что приготовление требуемых железных полос не так затруднительно, чтобы оно на первый раз, хотя и посредством молотового действия, не могло быть произведено на наших уральских заводах, где при некоторых, особенно при Тагильском Демидова, вводятся уже катальные машины. К этому времени на Герстнера подал жалобу в Министерство финансов заводчик Петр Андреевич Новиков, державший в аренде Дугнинский чугунноплавильный и железоделательный завод. Он предложил поставить на стройку чугунные подушки в большом количестве по 4 рубля ассигнациями за пут с доставкой на место. Но Герстнер хитро отмалчивался. Купца это расстроило, и он возмущенно написал. «Неизвестна прямая цель молчания его, но если он хочет получить материалы из Англии...» то по вреду для отечественных произведений, притом тогда, когда я объявил цены, почти равные английским. Допустить его к такому ввозу иностранных изделий, коими обильно наше отечество, не следует. Несмотря на полученные исключительные привилегии, Герстнер обязан был покупать железо в России. Только тогда, когда русские заводчики откажутся по заказу Герстнера поставлять железо по цене не дороже, чем на 15% английского, он имел право делать закупки за границей. Австриец нагло обошел эти условия, поспешно выехав в Англию. Вскоре из-за границы прибыли рельсы, два вагона, два шарабана, а позднее доставили в разобранном виде и паровозы. Для их сборки ждали английских и бельгийских механиков. Вернулся из Лондона и Герснер. Данилов сразу поспешил к нему. Профессор встретил Демидовского управляющего с надменным видом. — Я слышал, что и вы подали на меня жалобу в комитет, — с желчью сказал он. — Правильно. Я обращался к его высокопревосходительству, господину Спиранскому, — оглаживая бороду, признался Павел Данилович. — Только не с жалобой, а добивался своего. Демидовское железо, старый соболь превыше других в мире. Рельсы и мы доставить можем. Я не мог ждать милости от русских заводчиков. Мне надо торопиться, дорога не ждет. Подняв острые плечи, сухо ответил Герстнер. Помилуйте, зачем это? Только пальцем шевельните, мы в три счета железом вас завалим, — не сдавался Данилов. Толстый, с обвислым громадным животом, сидел он перед сухопарым австрийцем и не сводил с него плутоватых глаз. Он насквозь видел душу этого искателя счастья и оценивал его. — Ловок, проворен бестия! Хапуга! Ну да и наши купчики, хвала Богу, охулки на руку не положат! Заплывший жиром, он говорил с тяжелой одышкой, хрипло. — А потом сухопутные пароходы или паровые дилижанцы и мы строить, мустоки! Взять наших черепановых! По лицу Герстнера пробежала нервная судорога. Он засмеялся деланным деревянным смехом. Данилов с изумлением поглядел на иностранца. — Что вы надумали, сударь? — зло спросил строитель дороги. — Кто вам поверит, что ваш неграмотный мужичок может делать такое чудо? Нам надо солидное предложение. — Погодите, господин хороший. Этот мужичок сробил диво, паровой дележанец, и на нем руду возит у нас на заводе. — нахмурился Данилов. — Да с таким делом я к самому государю Николай Павловичу пойду, до да поклонюсь! Герстнер вспылил. — Вы забываете, с кем имеете дело. Граф Бенкендорф тоже участник нашего дела! С резкостью сказал он. Демидовский служака опустил глаза. Руки у него затряслись. Все ходуном ходило внутри Данилова. — Подишь ты, что творится на русской земле! — Мы уж не хозяева на ней. Пришел чужой, без роду племени, и что хочет, то и делает. Эх! Тяжко вздохнул он и укоризненно покачал головой. Эх, милой ты мой, господин хороший! Будем на чистоту говорить. Вижу, проиграли русские купцы. Одолели нас. То я люблю, ой, люблю! залебезил Павел Данилович и потянулся, чтобы обнять строителя. Герцнер отодвинулся. Данилов встал, подошел к двери, прислушался. В квартире стояла глубокая тишина. — По тайности у меня к вам делу есть, — шепотом заговорил он, — с глазу на глаз. Возьмите меня в компанию. Я акции у вас возьму и деньгу на кон, но чтобы ни-ни. Герстнер мгновенно повеселел. Лицо его оживилось. Он с удивлением рассматривал беззастенчивого хитрого старика. — Сколько? — спросил он. — Могу сотню-другую тысяч доверить, только чтобы и барыши по достоинству, — глуховато сказал Данилов. Герстнер понял, что этот прижимистый старик и впрямь отвалит двести тысяч на акции компании. Это весьма кстати. — Тогда уж я молчок, — тихо продолжал Павел Данилович. — Вези рельсы из-за границы, из-за моря, от черта дьявола, лишь бы прибыльно, я молчок. — Только уж и вы, молчок, обо мне. Рассудите, господин хороший. И у меня крест на шее имеется. Не хочется расстраивать своих благодетелей Демидовых. Хоть по копеечке полты, у меня малость скоплена. По рукам, что ли? Не ожидая согласия, он схватил костлявую руку Герстнера и поторгашески хлопнул. Профессор поморщился. Словно цыган торгует коня. Фу. Все же он приятно улыбнулся Данилову и похлопал его по плечу. «Можете быть уверены, ваше степенство, что об этом никто не будет знать». Он вежливо проводил Демидовского управляющего до двери и учтиво раскланялся с ним. Данилов раздумал ехать в экипаже и, приказав кучеру возвращаться на мойку, потихоньку побрел пешком. На душе у него не шевельнулось чувство раскаяния. Кругом иноземцы усилили. Куда пойдешь, кому пожалуешься? Царь и тот полунемец. Только спиранский русский. Попович умен. Да один в поле не воин. С волками жить по волчь и выть, Павел Данилыч, Старался он оправдаться в своих глазах. И ни разу не вспомнил Данилов, что стар, близок его конец, а детей нет, что только бесполезная жадность побудила его к сделке с иностранцем. Старик тяжело дышал, жирная шея в складках побагровела. Задыхаясь от тучности, он холодно и отчужденно думал. — Черепановы? А что у них? Нынче каждый о себе думает, каждому кулику свое болото. Мне тут, в Санкт-Петербурге, жить да поживать, а им там, на заводишке. Равнодушно он вспомнил и о паровом дилижанце. Махнул рукой. Пустая затея. 27 августа 1836 года у царского села началась укладка рельсов. Одновременно с этим на площади перед церковью Семеновского полка заканчивалась стройка издания первого в Санкт-Петербурге вокзала. Подошла осень. По небу тянулись серые вереницы облаков. Березки стояли в позолоте с поникшими ветвями. Каждый миг отрывался желтый лист и плавно скользил вниз. Казалось, тонкие гибкие ветки деревьев струятся золотым сиянием. Из-за туч изредка вырывалось солнце, и тогда поля кругом озарялись теплым ласковым светом. Данилов стоял на мосту, построенном через обводной канал, и смотрел вдаль. К синеющему окоему убегала ровная прямая насыпь, на которой тускло поблескивали рельсы. Радостное, бодрящее чувство подмывало старика. Он не утерпел и сказал стоявшему рядом плотнику. — Вот и путь дорожка. Куда только заведет она. Плотник, устюжинский мужичонка, человек себе на уме, хитренько прищурился и отозвался загадочно. — Известно, куда заведет. — Кой-кого в могилу, лихаемся в тюрьму, а выжигу — к денежной жизни. — Брысь, черт! — покрысился Данилов. Плотник улыбнулся. — Да вы не сердитесь, сударь, это не про вас сказано. Про немцев да про наших купцов-ухорезов то сказано. Пробное движение по железной дороге началось за год до официального открытия. На первой поре по рельсам пустили шарабан, в который впрягли гуськом двух сильных коней. Поезд тронулся во всю конскую прыть. Со всех концов столицы поспешил народ на любопытное даровое зрелище. Мещане с женами, дворовые толпами бежали вдоль насыпи, размахивали шапками, платками, кричали от восторга. Экипажи катились ровно, быстро, и лошади без напряжения бежали вперед. Данилов не удивлялся. В свое время он побывал на Алтае в Змеиногорском руднике и видел чугунную дорогу Петра Кузьмича-Фролова. по которой вагончики, груженные рудой, легко тащили сытые резвые кони. Он с нетерпением ожидал появления на рельсах паровоза. Частенько он заходил в длинные сарай, где бельгийцы собирали машину. К сараю были подведены рельсы и ждали, что собранный паровоз вот-вот тронется по ним. Тем временем ударил жестокий мороз, выпал глубокий снег, и вдоль линии загуляли метели. Павел Данилович упал духом. Истори по первой пороше на Руси устанавливался санный путь. «Как побегут на морозе колеса! Вот дивно!» — с тревогой думал он. К этой суровой поре и подоспели собранные механиками паровозы. Они были призимистые, с длинной трубой и казались странными чудищами. Начищенные медные части их сверкали. Из трубы лениво вился дымок, машинист постепенно разогревал топку. Каждый паровоз имел свое имя — богатырь, слон, орел, стрела, проворный. Для опробования первым решили пустить богатыря. К нему прицепили два вагона, груженные лесом, за ними тянулись дилижансы с немногочисленной публикой. Паровоз тронулся, плавно вышел из сарая, подкатил к площади, на которой шел молебен. Данилов истово молился. Дай же, Господи, побежать ему тронуться в путь. Вывози, милай!» С трогательной любовью он посмотрел на паровоз. Воручай, а то плакали мои денежки. Священник окропил иорданской водой поезд, и локомотив, пронзительно засвистев, тронулся в путь. Павел Данилович, ни жив, ни мертв, сидел в дилижансе. Ему было и страшно, и весело. Пышущий жаром и пламенем железный зверь послушно катился по рельсам. Ни мороз, ни ветер, ни метелицы, которая, вихрясь кругом, засыпала глаза, все было ему нипочем. Напрасно в бессильной ярости голосила поземка. Паровоз пыхтел, осыпая золотым дождем сугробы. Мимо быстро мелькали высокие мачты с горизонтальными перекладинами, на которых висели черные шары. Эти своеобразные маяки служили для передачи депеш. «Словно нечистая сила прет», — с суеверным страхом подумал Павел Данилович и перекрестился. «Ох, Господи, прости мои прегрешения, вольные и невольные!» Между тем железный конь, шумно выдыхая клубы белого пара, с нарастающей быстротой уносился вперед. Прошло немного времени, и в снежном сумраке показались очертания царского села. Паровоз постепенно замедлял ход, вздохи стали реже, тише, и он плавно, ровно подошел к вокзалу. Метель стихла. На паровозе заиграл особый органчик, оповещая публику о прибытии поезда. Кондуктор обходил пассажиров и отбирал жестяные билеты, которые тут же сдал в билетную кассу для новой продажи. Данилов вышел из дилижанса, ощупал голову, грудь, ноги, облегченно вздохнул. И вдруг в него точно бес вселился. Такая неуемная радость всколыхнула его, ну хоть в пляс пускайся. — Эхма, пошла, закрутила! — Наша взяла! — подмигнул он служителю, стоявшему у поезда. Кондуктор косо посмотрел на Данилова и сукоризной сказал. — И не стыдно так хмельного перехватить. Седина в бороду, а сам степенство потерял. — Эх, милая, ничего ты не понимаешь! — весело отозвался Данилов. — Будешь радоваться такому делу, ведь я пайщик всему, вот оно что! — Прошу извинить, — подтянулся кондуктор и вежливо откозырял. — Ну вот, видишь, давно бы так! — отозвался Павел Данилович и важно зашагал к вокзалу.